Параграф 2. Работоспособность человека и биоритмы. Влияние суточных ритмов на распределение рабочей нагрузки. В грамотно выстроенной системе личного тайм-менеджмента важную роль играет не только количество времени, но и его качество. Для того, чтобы система управления своим временем стала по-настоящему эффективной, приносящей пользу и уберегающей нас от чрезмерных перегрузок, Она должна быть выстроена с учетом целого ряда факторов, влияющих на эффективность как нашей активной деятельности, так и отдыха. Одним из таких факторов является подчиненность ритмам. Человек — сложная биологическая система, подчиняющаяся большому числу различных ритмов, естественных и искусственных. Как показали исследования, наиболее важными для нас являются следующие естественные биологические ритмы дневной, недельный, годовой. Внутри этих основных биологических ритмов работоспособность человека не остается постоянной, она изменяется и тоже ритмично. В каждом из них свои периоды спада и подъема активности. Это важно учитывать при организации своей деятельности. Рассмотрим, как изменяется работоспособность человека в течение дня. Если посмотреть на среднестатистический график суточных биоритмов человека, то становится очевидным, что в течение дня наша активность имеет два спада, примерно с 13 до 15 часов и после 21 часа, и два подъема, примерно с 4-5 до 11 часов утра и с 16 до 18 часов. У людей, привыкших рано вставать и рано ложиться, жаворонков, утренний подъем активности будет выше, чем дневной они более продуктивно работают в первой половине дня. У сов, тех людей, которые привыкли поздно вставать и поздно ложиться, второй, вечерний подъем активности будет выше. Эти особенности важно учитывать при планировании своей деятельности в течение дня. Наиболее важные, приоритетные дела лучше запланировать на время подъема активности, а мелкие, рутинные задачи и вопросы оставить на период спада, Когда творческая работа, требующая большого напряжения сил, будет неэффективна, это самый удобный момент разобраться на рабочем столе, убраться в комнате, сделать резервную копию информации. Интересен режим работы Боярской думы в России. Вплоть до конца 17 века все заседания начинались рано утром, около 4-5 часов, и продолжались до полудня. После этого следовал плотный обед и обязательный дневной сон. Вся вторая половина дня, примерно до 20-21 часа, посвящалась домашним делам и хозяйственным заботам. Любой рабочий цикл состоит из двух фаз — пика и спада, которые сменяют друг друга. О том, как можно учитывать смену фаз при планировании своей деятельности, рассказывает один из активных участников ТМ-сообщества — Савелий Козловский. Анализ литературы и эксперименты показали, что пики и спады чередуются таким образом. Подъемы 5-6, 11-12, 17-18, 23-24. Спады 8-9, 14-15, 20-21, 2-3. Ритмику можно сбить, сдвинуть, рассогласовать. Например, при сдвиге реальные спады могут прийтись на указанные здесь часы пик, а реальные подъемы активности на указанные часы спадов. Это не нарушает чередование спадов и подъемов и не снижает работоспособности. Но если попытаться интенсивно трудиться в часы, когда организм входит в периоды спада активности, то могут возникнуть стрессы, неврозы, гипертония и тому подобное. В этом случае подъемы и спады активности становятся невыраженными, а работоспособность обязательно падает. Рекомендуется согласовывать работу с пиками активности, а в периоды спадов во время бодрствования полежать 10-20 минут или даже вздремнуть. Это позволит быстро пройти период спада. Чем глубже в это время торможение нервной системы, тем скорее она восстанавливается. Возможно, наилучший режим дня это распределить суточный сон более равномерно по суточным спадам. Использование сна во время спадов позволяет разбить календарные сутки на несколько физиологических и в сумме сократить время на сон. Кроме естественных биоритмов, на деятельность человека влияет огромное количество искусственных ритмов. Многие из них диктуются условиями окружающей среды, общества, а некоторые мы сознательно или неосознанно создаем сами читаем книги или проверяем смс-сообщения в метро, слушаем музыку в машине по дороге на работу, участвуем в ежедневных планерках, ежемесячно пишем отчеты и так далее. Нашу подчиненность ритмам можно эффективно использовать на макроуровне, при планировании дня, недели, что позволяет выработать автоматизм выполнения определенных дел и задач, ежедневная уборка рабочего стола, еженедельные совещания, ежемесячная сдача отчета и так далее. Появляется привычка, внутреннее чувствование момента выполнения того или иного дела. Наработанный ритм сам подсказывает, что пришло время ими заняться. Преимущество такого использования ритмов повышается эффективность выполнения задач, снижаются расходы внимания и памяти на выполнение конкретной деятельности. Мыслями о том, Как можно использовать знания своих биоритмов при составлении планов, делится Дмитрий виктор один из авторов статей на сайте improvement.ru. Планы и биоритмы. Вам наверняка известно, являетесь ли вы совой или жаворонком, а также, когда вы более продуктивны, в начале недели, или вам нужна раскачка. Зная особенности своих биоритмов, вы можете подстраивать под них свои планы, Например, если вы «сова», не стоит назначать на утро дела, требующие высокой концентрации внимания. И если к концу недели вы обычно чувствуете себя уставшим и менее эффективным, стоит назначить важные переговоры на начало или середину недели. Как ни странно это звучит, но планируете ваше время под планирование. Для кого-то хорошее время – утро понедельника. Кому-то трудно планировать в офисе, особенно если с утра начинают отвлекать. В этом случае лучше заняться планированием в выходные, например, вечером в воскресенье. На микроуровне, в рамках исполнения конкретной деятельности, использование ритмов связано с созданием наиболее оптимальных ритма и темпа для выполнения конкретной задачи. Многие творческие личности приходили к использованию внутрисуточной ритмики. По свидетельству Фукса, секретаря Суворова, Режим дня генералиссимуса во время итальянской кампании в 1799 году был таков 3 часа 30 минут подъем гимнастика. С 4 часов 30 минут до 8 часов работа, с 8 до 12 часов обед с гостями, с 12 до 17 часов сон. Причем суворов засыпал мгновенно. С 18 часов до 19 часов 30 минут ужин с гостями, с 19 часов 30 минут до 23 часов. Работа. С 23 часов до 3 часов 30 минут сон. Итого, работа 5-7 часов, сон около 9 часов, еда беседы 5,5 часа. В 1799 году Суворов ушел 70-й год. Ел он мало. После его обеда в гости шли обедать по-настоящему. Пики и спады сдвинуты ровно на полсуток, но они сглажены, а наоборот ярко выражены. День и ночь поменялись местами. Возможно, здесь сказалась военная специфика. Внезапность и скрытность передвижения лучше всего достигаются ночью и под утро. Похожий режим принят и в американской армии. Чтобы справиться со всеубыстряющимися темпами современной жизни, в которых нам приходится существовать, необходимо иногда останавливать этот ускоряющийся бег, прерывать синхронизацию с ритмами общества и не допускать разрушения своего организма и личности. Этого можно достичь с помощью организации эффективного отдыха.